Истребитель танков Первого сентября в школу привел меня папа. Школа была довольно далеко. Я бы и сам дошел, но он, наверное, захотел получше запомнить, где она. Вот и привел. Привел и сказал. Вон твоя учительница. Беги к ней, Михалыч. Знакомься там, не дрейфь. Учительница помахала папе издалека. Он помахал ей и исчез. А я и не дрейфил. У меня была военная полевая сумка, как мало у кого, и серая форма военного покроя, и фуражка с кокардой. Но это как у всех. И учительницу эту я видел вчера на море с папой. Мы с Борькой ходили без спроса. Вовремя их заметили и спрятались за волнорез. Все в сборе. Михалыч, бери за руку Танечку, становись в строй. Все идем в класс. Мы с Танечкой из одного детсада. И уже полжизни я ее водил, куда скажут. Только папа те полжизни бывал на пляже с воспитательницей. В классе весь урок объясняла, как сидеть с прямой спиной и как поднимать руку, прежде чем говорить. Потом раздала листочки и велела каждому написать, кто что может, слова или буквы. Или нарисовать что-нибудь, если неграмотный. Я нарисовал Ленина. Не задумался, что написать. Рядом Танечка выводила детсадовский набор «Мама-папа» печатными и овальных человечков. «Девочки есть девочки, что с них взять?» А я написал «Конь мира» прописью. И сделался горд этой торжественно взрослой, волнующей записью. Зазвенел звонок. «Это перемена. Я вам про нее говорила. Можно выйти в школьный двор и побегать. Только рядом со мной». Я при первом удобном моменте ускользнул за ворота. По улице ехал «Опель капитан». Мы с Борькой знали все марки машин. Наших, трофейных и американских. Улица была сильно волнистая. Вокруг ни души. Опель ехал медленно то вверх, то вниз. Я подумал, это танк. И залег, как в кино. И подпустил поближе. И швырнул булыжник. И попал. Танк остановился. На борту была вмятина. Дверца открылась, и вышел майор-танкист. Мы с Борькой знали все знаки отличия. Майор сказал. Но пошли к директору. И повел за ухо. Потом остановился. — Отец воевал? — Да. — Кем? — Солдат, истребитель танков. Майор тяжело дышал и долго думал. Потом сказал. — Отца как зовут? — Так вот, Михалыч, делаем так. Ты сам все расскажешь отцу и получишь ремня. Сможешь? — Смогу, товарищ майор. Я обрадовался, что не дошли до директора. А это передай ему. И сунул мне за пазуху пачку Казбека. Дома, с учетом опозданий на урок и несоответствия текста рисунку, приказ майора был немного перевыполнен путем частичного сложения и частичного вычитания пачки папирос.